Жена Разина Посольство Брюховецкого к Разину, как известно, ни к чему не привело. Гетман правобережной Украину Дорошенко в несколько недель покорил под свою власть всю левобережную Украину, и Брюховецкий, своей уже чернью голотою в несколько минут был забит палками и ружейными прикладами, как бешеная собака по выражению летописца. Разину предстояло действовать одному с своими казаками. Наступил 1669 год. Дон вскрылся рано. Надо было думать о походе. Вдруг однажды под вечер разинские молодцы, которые ловили в Дону, ниже кагальника рыбу, заметили лодку, которая осторожно, среди густых тальников и, видимо, крадучись, пробиралась к казацкому стану. Ловцы настигли ее и увидели, что в ней сидит женщина. На оклик сначала ответа из лодки не последовало, и лодка продолжала спешить к острову. — Остановись, каюк, стрелять будем! — закричал один из ловцов и выстрелил по подозрительному каюку. После выстрела каюк остановился, ловцы подплыли ближе, в каюке находилась только одна женщина средних лет, по-видимому, казачка. — Ты кто такая, Аткель? — спросили ловцы. — Сами видите, атаманы молодцы! что я казачка, и еду из Черкасского, — смело и даже гордо отвечала неизвестная женщина. «Видим, что не татарка», — улыбнулся один из ловцов, — «а куда путь держишь?» «К атаману Степану Тимофеевичу Разину», — был ответ. «Ого-го!» — покачал головой тот же ловец. «Высоко болезной летаешь, а где то сядешь?» «Сяду рядом с вашим батюшкой-атаманом», — гордо отвечала казачка. Не прогневайся, молода молодка, заметил другой ловец постарше. В наш городок ваш брат баба и ногой ступить не может, а то за раз кисим башка. Что так строго? презрительно улыбнулась смелая казачка. А так у нас закон таков, чтоб бабьятиной и не пахло, отвечал младший ловец. Что ж, а ли баба псиной пахнет? презрительно пожала плечами казачка. Псины не псины, я припахивает!» Этот дерзкий ответ взорвал казачку. Она вспыхнула и замахнулась веслом, чтобы ударить обидчика. Тот едва увернулся. «О, да она и в самом деле с запашком!» — засмеялся он. «Прочь, веслоухие!» — закричала вне себя казачка. «Мне не до вас, сволочь! Мне спешка видеть атамана!» «А задержите меня!» «Завтра ж вас в Кульде да в воду!» Она торопливо сняла с своей руки перстень с бирюзой и подала старшему ловцу. «На! Зараз же покаж атаману! Мне ждать неколи, а ему и того меньше!» — сказала она повелительно. Все это говорилось с таким тоном, и вообще незнакомая женщина так вела себя, что казаки уступили ее требованию и поплыли к острову. Незнакомка следовала за ними. Она так сильно и умело работала веслом, что ее легкий каючок не отставал от казацкой лодки. Скоро они были у острова. Из-за земляного вала, которым был обнесен стан Разина, кое-где поднимался синеватый дымок к небу. Лодка и каюк пристали к берегу. Старший ловец тотчас же отправился в стан, а младший с незнакомой казачкой остались на берегу. «Что же у вас в Черкасском делается?» — спросил было незнакомку, оставшийся на берегу ловец. — Это я скажу атаману! — был сухой ответ. фу ты, Фу-тэ-но-тэ! ты, подумал про себя ловец и только пожал плечами. Скоро воротился и тот казак, который ходил в стан с перснем. — Иди за мной! — сказал он незнакомке. — Батюшка Степан Тимофеевич приказал звать тебя! Незнакомка повиновалась. По лицу ее видно было, что волнение и страх — Боролись в ней с каким-то другим чувством. Разин ждал ее на Майдане, в кругу нескольких казаков. Выражение лица его было сурово. Незнакомка робко подошла к нему и опустилась на колени. Разин молча вглядывался в ее черты. «Степанушка, Стеня! али ты не узнал меня?» Снежным нежным упреком произнесла пришедшая. «Нет, узнал», — сухо ответил Разин но и на его холодном лице отразилось волнение и какое-то другое чувство. Стоявшая перед ним женщина была когда-то его женой. Была. Да она и теперь его жена. Вот тот перстенек с бирюзой, который когда-то, в ту весеннюю ночку, он сам надел на ее пальчик. Помнит он эту ночку? Они не забываются. Но чем-то другим, какой-то пеленою заслонились воспоминания этой, давно минувшей ночи. После нее были другие ночи, не здесь, не на Дону, а на море. — Встань, Авдотья! — более мягким голосом сказала Таман. Тебе сказали, что у нас здесь нет жон? Сказали, — ответила жена Разина. — Да я не к мужу пришла, а к атаману. — Сказывай, с чем пришла, — спросил тот. — Я при них не скажу, — указала она на казаков. — У меня от них тайны нет, — возразил Таман. «Так у меня есть», — с своей стороны возразила жена Атамана. «Отойдем к стороне». Разин нетерпеливо пожал плечами, но исполнил то, чего требовала от него жена. Когда она передала ему что-то на ухо, Разин сделал движение не то о не то досады. Жена продолжала говорить что-то с жаром. Глаза Атамана сверкнули гневом. а да а, -а Да кони вот как!» — глухо проговорил он. «Ладно же, я им покажу!» «Атаманы, молодцы!» — громко обратился он к кругу. «Нынче же в Черкасской, слышите?» «Слышим, батюшка Степан Тимофеевич!» «Люба!» — гаркнули казаки. «А тебе, Авдоте, спасибо за вести!» — сказал разин жене. «А теперь уходи во свояси! Тебе здесь не место!» «Не место? А персидской любовнице было место?» крикнула жена атамана. Глаза оскорбленной женщины и жены сверкали негодованием. Не такого приема ожидала она от мужа после стольких лет разлуки, а он, словно царь какой, принял свою когда-то дуню, желанную, суженую. В этот момент она забыла, что сама когда-то знать его не хотела, когда он был неведомым бродягой и шатался с такими же бродягами. А теперь он царь, настоящий царь. «Спасибо за вести, а нам тебя не надо. Тебе здесь не место». Бессильная злоба кипело в ее душе. И как назло, бывший ее муж стал теперь еще красивее. Седина в курчавой голове так шла к его черной бороде. А когда-то она ласкала эту бороду, эту буйную голову. После нее ласкала другая. Это было милее желание. «Не место! Жене не место, а любовнице место!» — повторила она злобным шепотом. — я, тихо сдержанно сказал ей муж, — уходи, если не хочешь сейчас же напиться донской воды. — Хочу. Утопи меня, — настаивала упрямая казачка. — Ты не стоишь этого, — махнул рукой Разин и начал готовиться к походу в Черкасск. Жена бросилась было за ним, но потом, закрыв лицо руками, со слезами ушла с Майдана. Скоро ее каючок отчалил от берега и скрылся во мраке. Не солоно хлебала, сказал про себя провожавший ее до каюка, молодой ловец.